Сура Аль-Инширах Раскрытие Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Алям нашрах лака Разве мы не раскрыли твою грудь? Ва ваданна анка визрак и не сняли с тебя ношу, которая отягощала твою спину. Разве мы не возвеличили твое поминание? Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение Посему как только освободишься, будь деятелен И устремись к своему Господу